Морфология, орфография, культура речи. Морфология раздел науки о языке, в котором слово изучается как часть речи. Морфология от греческого морфе форма и логос слово, учение о слове. Самостоятельные и служебные части речи. Посмотрите вокруг себя. Всюду вас окружают предметы. И слова, называющие эти предметы, являются именами существительными. Предметы обладают признаками, которые в языке передаются с помощью имен прилагательных. Предметы, явления окружающего мира можно измерить, определить их количество. Для этого употребляются имена числительные. Предметы производят действия которые обозначаются глаголами. Человек общается с другими людьми, и ему, человеку, нужно, бывает, указать на себя или на того, с кем говорит, или на того, о ком говорит. Этой цели служат местоимения. Наконец, у действий есть свои признаки. Например, делать быстро. Эти признаки действия обозначаются наречиями. Все названные здесь части речи это самостоятельные части речи. Но есть и служебные части речи. Для связи слов в словосочетании нужны предлоги. Для связи однородных членов предложения и простых предложений в сложном предложении нужны союзы. Если мы не соглашаемся с чем-либо, то часто используем частицу Не, есть и другие частицы. Кроме того, в отдельную группу выделяются междометия «ох», «ой», «ах» и другие.